«Ваше шестнадцатое. Когда стало совсем светло, мы смогли обозреть лагерь своих врагов, в котором у кострища остались несколько приготовленных мест для сна из плащей и мешков. Вот и все достояние наших, как оказалось, смертельных врагов. Что они делали в таком глухом месте, да еще с небольшими пожитками, я не понимаю. Но скоро узнаю. Уверен, что в мешках, кроме хлама всякого и остатков еды, мы ничего не найдем». Пришло время узнать, кто это такие, почему здесь очутились и как последний более-менее живой бандит хочет умереть. После того, как он зачем-то вернулся и убил Борна, выбор остался небольшой — совсем ужасно или не так ужасно. Хочется оттянуть момент, когда еле живого крома мне с помощью клея придется грузить на подводу. С ужасными для него мучениями, никому уже не нужными, но которых не избежать. Ведь нам придется спешить к горам. Я снова вспомнил, как с севера нес на себе раненого гвардейца-разведчика, которому сильно пришлось помучиться, прежде чем умереть на борту шхуны. Здесь все получается так же. Крону и нам с ним вместе придется испить сполна чаши его страданий, приготовленных ему судьбой. Я все думал, что я сделал не так. Что можно было переиграть, если бы я знал, как все случится?» Парни, напавшие на нас, члена какой-то кодла, сплоченные и умеющие очень хорошо работать дубинками. Братья явно не смогли противостоять им, несмотря на свою подготовку, что и неудивительно. Они обучены бою один на один, без подручных средств, но враги оказались беспощадны и свирепы, напали одновременно дружной кучей. Борн долго отбивался от двоих бандитов, но ему пришлось постоянно пропускать удары с двух сторон, и в итоге он свалился в воду, чтобы остаться в живых. На тех, кто противостоял, ему не видно особо никаких повреждений. Умело нападая с двух сторон, они постоянно прессовали парня, не давая ему навалять хоть одному из них. Крому просто сразу втроем завалили и забили, как видно. Только против копья спасовали. Не приучены они с воинами биться. Для стычек с себе подобными выращены и подготовлены. Еще простых людей гонять, как стадо. Да еще Клея молодцом оказалась, стреляла точно и вела себя правильно, кричала испуганно, как жертва сначала, а потом спуску не давала, считая, что двоих сама положила и третьего подставила под дубинку Борна, сначала хорошо наподдав ему. В том, что под подраненный вернулся и убил Борна, есть и моя вина, но кто мог такое ожидать, что раненый бандит вернется? Понятно, что мне нужно было с ним сразу идти к телу брата, но я побаивался Клею оставить одну. Пришло время расспросить нашего пленного, пока не отдал Богу душу. Но нет, живучий гаденыш попался. Стоило кольнуть его в икру, сразу обложил меня трехэтажным матом по местному, отползая на связанных руках и отбиваясь ногами. Высокую стойкость и преданность своей кодли показывает, не успокаивается. Да и то, что вернулся раненым биться, говорит о сильной преданности своим. Стойкий такой волчонок. Свои у него вестимо бандиты. Клея посмотрела на этот спектакль, послушала и, сделав свои выводы, принялась разжигать костер. «Хочешь есть?» здесь — здесь удивился я. «Что ты? Для него стараюсь!» — и она кивнула на прикишшего бандита. морды ему сожжем, глаза лопнуты оставим. Пусть дальше живет как может». Ромер всегда так грозил провинившимся, и ни разу не пришлось этого делать. «Точно. У нее же большой жизненный опыт», — наслушалась от сожителя как людей ломать без больших усилий и потери времени. Время, особенно в нашем случае, деньги. Итак, сколько всего сделать необходимо, чтобы стронуться с места. Бандитов добить и обыскать, братьев на телегу поднять, что даже мне с моей силой непросто, особенно с кромом. Как его взять, чтобы меньше страдал? Может, лучше так и взять, чтобы сразу сознание потерял и больше не очнулся? «Лошадь запрячь и ехать. Остался всего один перегон до предгорий. Но вдвоем это должно очень повести, чтобы я один с красивой девкой не словил проблем просто от местных жителей. Они тут от бандитов не сильно отличаются, честно говоря. Борно похоронить по-человечески. Это придется в деревне на кладбище заехать, договориться с кем-то. Скорее всего, и под крона придется могилу копать. Вот братья лежать рядом, на расстоянии пары метров друг от друга». Разгорелся небольшой костерок. Клоя подошла ко мне. — Проверь, поди всех остальных, и можешь их стоянку обыскать на всякий случай. Я пока парнем займусь, он за смерть бурно ответить должен, жестоко ответить. — Серьезная заявка от сестры Гинса. Ну только она себя все время серьезным человеком показывает с момента бегства. Как все приготовила и продумала за полчаса, как в схватке себя показала, посеяв смерть среди бандитов, не дрогнувшей рукой. Я прошелся по лежащим телам, живых добивать не стал, пусть помучается еще. Срезал пояса и собрал раскиданные дубинки, и все забросил на подводу. Побаловал лошадку, коркой хлеба с солью и направился к лагерю банды. На полпути услышал визг пленного, но оборачиваться не стал. Чего Клею смущать? Больше ничего не услышал, пока копался в мешках и плащах бандитов. Нашел все же мешочек с общаком банды. И выбрал четыре плаща получше. Хорошо помню, что придется хоронить двоих друзей. В мешочке нашлось шесть золотых и немного серебра. С паршивых овец теперь еще и деньги, которые некуда потратить в предгорьях. Придется, конечно, с собой забрать, но тащить черноземье такую тяжесть нет смысла. Закопаю в роще, где мое барахло припрятано. Оставим на всякий случай. Вдруг придется вернуться. Не клей, так мне. С хорошими деньгами проще жизнь начинать, хотя, судя по сатому, лучше их здесь вообще не иметь. Но и это не поможет. Очень уж много тут народа любопытного и до чужого добра жадного. Когда вернулся к подводе, бандит еще всхлипывает и подвывает, потеряв в сплошном ожоге половину лица. Что там с глазом, не видно. Зрелище совсем не аппетитное, и я порадовался про себя, что слабые женские плечи сняли с меня эту ношу. Случайно мы их кодлу, то есть остатки ее, встретили здесь. Молодые члены банды поднялись против старших и потерпели поражение. Старики оказались готовы, позвали своих друзей из ближних банд, сами спровоцировали молодых. Так их восемь было, на двоих забили старшие с подмогой. и Этим посчастливилось убежать, почти пустыми, а тут такая удача. Лошадь рядом обнаружилась поэтому напали без разведки, ибо отступать им некуда. Жить нищего, назад не вернуться. Денег осталось на три дня. Такой расклад. Девушка вздохнула и посоветовала скорее уезжать с этого берега. «Победители в этой борьбе дерьма могут нагрянуть и сюда в поисках смутьянов, чтобы с корнем вырезать предателей, а тут такой подарок. Но спасибо не скажут, только еще больше заинтересуются нами». Лошадь уже запряжена, я поднял тело борно, легко один положил его с дальнего края подводы. воды. Крома мы попробовали вдвоем поднять с клеей. Он глухо застонал, пришлось перехватывать руками под животом. Но Крому теперь уже стало все равно, спасительное беспамятство охватило его сознание. С огромным трудом положил его на край подводы, дальше двигать не стал, боясь совсем убить в нем жизнь». Оставлять живучего подонка просто так не стал. Такие свидетели нам тоже ни к чему. Еще успеет рассказать своим старшим, кто мы такие и да куда уехали. Потом вся кодла на хвост сядет, тем более, что нас двое осталось с дорогими арбалетами на руках. Клея успела узнать, с какой стороны они пришли, но я и сам ночью примерно определил направление, так что будем спешить к горам, держась немного влево. Поэтому спутал ему ноги одним из поясов и столкнул в воду с обрыва. Пусть раков покормит. Смерть такая считается здесь позорной, поэтому бандит ругался, пока вода не залила ему рот, требуя смерти от честного оружия. Постоял минуту, посмотрел, как он сразу пошел на дно, как потом пузыри всплывали и лопались на поверхности воды. Клея тоже подошла и стояла рядом, смотря, как справедливое возмездие настигло отмороженного подонка. Потом я сделал по контрольному выстрелу, проколов копьем шею всем мертвым и умирающим. Оказалось, что не зря предостерегся. Один из бандитов, получивший болт в живот, оказался еще вполне жив. И, естественно, выдал себя, пытаясь избежать острия копья. Пришлось заняться им серьезнее. Остальные никак не отреагировали. Сдохли уже. «Быстро поехали, стараясь держать направление в определенную сторону. Конечно, без дороги никуда не проедешь здесь. Как она пойдет, так и будешь ехать». Клея через полчаса оторвалась от обзора, оставляемой позади дороги, и заметила, что у Крома горлом идет кровь. Я остановил подводы, и пока девушка пыталась хоть как-то помочь умирающему, снарядил оба арбалета. После этого клея подошла ко мне и заплакала. Кром все же умер буквально у нее на руках. Я обнял девушку, смог сказать несколько слов, примерно повторил то, что говорил Альс после схватки на опушке: про то, что они умерли, чтобы жили мы, и все такое в этом смысле. Немного ее утешил, потом перевернул Крома на спину, теперь он лежит рядом с братом, и оба одинаково смотрят незрящими глазами в голубое утреннее небо, прощаясь с белым светом, готовясь погрузиться в вечную темноту. Недолго они наслаждались свободой и жестоко заплатили своей жизнью за те несколько дней, иначе и не скажешь. Спасли наши склеи жизни, но рассчитались своими. Теперь я отчетливо понимаю, что проехать вдвоем с симпатичной девушкой по этим землям без охраны, да еще на подводе с хорошей лошадью — это из области фантастики. Даже мне одному без подвода и лошади своими ногами — это смертельно опасно. Все, как говорил тогда учитель. Опасность еще далеко не миновала, придется постоянно быть на стороже. Но теперь первым делом необходимо похоронить парней. Поэтому я правлю в сторону появившегося на горизонте поселения — Не хочу его объехать, как обычно. Через несколько минут мы добрались до края большой деревни, как раз начинающейся кладбищем. Нам повезло еще раз, как раз на нем пара мужиков копает могилу. Они перестали выкидывать землю из уже почти готовой могилы, увидев, как мы подъехали к ограде. Я подошел к ним. Я не стал долго разговаривать и предложил мужикам заплатить хорошо денег, если они выкопают еще две могилы пока мы отвезем своих мертвецов в виднеющуюся из-за деревьев в церквушку, где местный священник прочитает над ними отходную молитву. Договорились по золотому за могилу. Я не стал торговаться долго, только немного обрезал притязания мужиков, чтобы не создавать видимость большого количества денег у путников, которые не торгуются. За эти деньги я еще выговорил два спила с толстого комля дерева, которые здесь укладывают над могилой, с написанными на них именами усопших похоже на то, что кладут на могиле и в Черноземье. Священник, такой приятный в общении, сухонький мужичок, не стал требовать заносить покойников в церковь. Прочитал над ними длинную непонятную для меня молитву, которую хорошо поняла Клея. Она надела платок на голову, как только увидела деревню, и брала под нее волосы, пытаясь показаться моей женой всем встречным, чтобы меньше возникало вопросов. Лея стояла над парнями, постоянно протирая слезы краешком платка, повторяла слова молитвы и шмыгала носом. Она практически выросла с ними. Только два последних года приходилось обмениваться короткими словами приветствия при встрече. Теперь снова стала близким человеком. Парни точно сразу заново влюбились в девушку, как только мы отправились искать новую жизнь. И вот снова потеряла их уже навсегда. Для нее это огромная трагедия, в отличие от меня. Я уже как-то попривык, что люди вокруг часто умирают и теряются в памяти моей. После церемонии прощания, за которую священник попросил смешную сумму в серебре, я пожертвовал церкви пару золотых, попросив присмотреть за могилками и иногда читать молитвы над ними, с чем священнослужитель согласился, сказав, что и так не забыл бы свою новую паству. Потом мне пришла в голову практичная мысль. Раз попался такой порядочный человек при церкви, может, он знает, кому понадобилась бы крепкая подвода с отличной молодой лошадью, всего за полцены, примерно за 30 золотых, еще к ней есть много оружия, разрешенного для использования при самообороне простому народу, плюс полезные в хозяйстве железные изделия, цены немалой». За это нужно будет всего-то отвести нас с женой до последней деревни, где у нее живет родная сестра, по расстоянию день пути. Желательно еще прихватить с собой пару крепких мужиков, чтобы не оказалось соблазну лихих людей разбойничать, и новый хозяин остался спокоен по поводу сделки. Священник не стал спрашивать, почему я такой по виду дворянин, женат на простолюдинке, не стал пытаться узнать то, чего я не могу объяснить и сам». Зато принял деятельное участие в похоронах, заодно, найдя покупателя на все наше добро, ряжестого крестьянина, скорее, что кулака, по нашим земным понятиям, за такую цену все бы купили, только деньги не у всех есть сразу в наличии. С ним разговор вела уже Клея, в отличие от меня, хорошо понимавшая местные особенности проведения сделок и то, какие слова должны быть произнесены и в какой момент. Да и говорит она, опять же, в отличие от меня, все правильно и без акцента. На покупателя ее осведомленность произвела большое впечатление. Он даже удивленно сказал свидетелям сделки, что прожил столько лет и даже не подозревал, что бывают такие толковые молодые бабы. Мне, как номинальному дворянину, тем более лучше не участвовать в таких разговорах, не смешить народ. Покажешь себя бестолковым рыцарем, и уважение, впитанное с молоком матери к благородному сословию, немедленно испарится. От пропавшего уважения до криминального нападения в этих землях всего один шаг. По моим раскладам и заверениям покупателя ехать нам до деревни в предгорьях почти целый день, выезжаем завтра по утру, но не рано, потому что нам требуется приехать туда к началу сумерек, попрощаться с новыми хозяевами подводы и проскользнуть в наступающей темноте так, чтобы местные не увязались вслед поохотиться. Есть там такие желающие, по своему опыту знаю. — Днем точно увяжется за нами. Придется мне опять убивать и руки марать. Пройдем еще одну небольшую деревню, уже в темноте, и остановимся на ночлег в той роще, где у меня тайник, и под которым лежит мужик из ауры, так неудачно послушавшийся свою жену. Тата наверняка уже с другим живет. Такая хорошая по части тела баба, еще и любящая сам процесс, долго одна ходить не будет даже в деревне беглецов. Похоронив братьев, Завернутых в два плаща каждой, положили на могилу подписанные клеи деревянные спилы, заменяющие в местной культуре погребения мемориальные доски и обработанный гранит. Клея долго прощалась с братьями, наверное, с полчаса стояла над могилами и все вспоминала, перечисляла все хорошее и значимое, что объединяло их в прежней жизни. В деревне не оказалось, конечно, корчмы или постоялого двора, ведь она находится не на проходном месте, поэтому мы устроились на подводе, отъехав немного от крайних домов. По статусу я могу, не умаляя достоинства, ночевать на земле или на подводе, но не могу заезжать на ночлег в крестьянские жилища, где все и так спят в повалку, невольно прислушиваясь к пыхтению семейных пар за занавеской». Ночь прошла спокойно, видно, что люди в деревне не так подвержены силам зла и корысти. После бойни ночи и трудного утра я пожалел, что не искупался в реке, чтобы меньше пахнуть. Принес пару ведер воды, попросив на время ведро у покупателя. Арбалеты я разрядил и быстро уснул под всхлипывание клей из-под подвода, куда она перебралась, когда стемнело, и мы остались одни. Утром перекусили во дворе у нового хозяина подводы кашей с мясом, Посмотрели на его семью, подождали, когда подошли попутчики и свидетели сделки. Даже священник появился все проверить и еще раз заверил, что за могилами проследит по мере сил своих. Хлопнули по рукам, получили задаток в половину суммы. Остальные 15 золотых хозяин продемонстрировал и спрятал в своем кошеле до полного расчета. Дубинки и Фомки внимательно осмотрели и сложили на подводе как залог за доставку и некую охрану во время пути. На Клею народ с интересом поглядывает, как грамотно она разговаривает и ведет дела. Видно, что девушка нравится своей толковостью, характером и статью. Хорошо она подкована во всех вопросах. Похоже, что занималась при сожителе сложными для бандита делами. Ну и ладно. Доехали до знакомой уже деревни без проблем. Я на всякий случай иду с копьем сзади. Клея тоже бредет рядом с подводой, общаясь сразу со всеми. Хозяином и парой таких же дюжих мужиков. Может, мысли насчет прихватить такую ладную девку и мелькали у нее в головах, но моя позиция немного в стороне, и особенно вовремя поданный клея рассказ про нашу схватку на берегу реки, где я самолично убил четверых умелых и сплоченных бандитов, не дали им возможности попробовать меня в бою. Не доехав с километра до края деревни, я предложил остановиться и произвести расчет. Опять же, с деньгами даже неплохим мужикам оказалось расстаться не так-то и просто, когда они у тебя в кошеле и вас трое против одного. Но тут помог арбалет, который я достал из мешка и сразу же одним движением зарядил на глазах у мужиков. — Ты, по что, стрелял к свою зарядил? — забеспокоился хозяин. «Не переживай, не для тебя. Места тут опасные», — так я объяснил усиление мер безопасности, не наводя, впрочем, арбалет на мужиков. Они тоже не стали хвататься за ножи и дубинки, молча дождавшись, пока новый хозяин посчитает еще раз деньги и передаст мне в руки. С арбалетом в этот момент сторожило клея отойдя на пять шагов в сторону. Я подтвердил полный расчет за подводу и лошадь, скинул на землю с подводы наши вещи, которых осталось еще очень немало. «Едьте, мужики, счастья и добра вам!» — звонко попрощалась Клея с покупателями. Мужики тоже пожелали нам добра и удачи. Запрыгнули на подводы и скоренько укатили в сторону своей деревни. Успеют до ночи, а завтра еще до реки доберутся, посмотрят, кто там лежит и чего с них можно поднять сто процентов. Разобрав мешки, я хорошо нагрузил Клею ее же добром. Остальное повесил на себя, внутренне застонав. До ночлега еще километров пять идти, и по высоте на километр подняться придется. Как бы не помереть уже немолодому человеку. Но у меня все вещи нужные для перехода через перевалы. Ничего лишнего, только кольчуга надета, которая на кроме оказалась, когда не помогла ему никак. У Клея можно посмотреть, что она взяла из дома, когда убегала. Может, и найдется чего оставить в тайнике. Но пока она идет налегке, держа арбалет на изготовку. Вот пройдем деревню, нагружу ее побольше. Сильная девка от природы все выдержит. Так и сделал. После деревни перекинул девушке пару ее мешков. Погони пока не видно. Также, не привлекая внимания, прошли вторую деревню, которая уже на высоте расположена. За ней тоже кинул поиск, остановившись надолго отдохнуть. Опять тихо. Погони нет. Ну и отлично. Я зажег приготовленный заранее факел и иду впереди, освещая дорогу себе и девушке. В полной темноте добрались до знакомого места, которое я с немалым трудом определил по тому самому большому кусту, за которым поджидал крадущегося мужика из ауры. Отошли к тайнику и расположились на ночлег, закутавшись в плащи. Температура серьезно ниже, чем на равнине, поэтому надели на себя все, что можно. Легли спать, спина к спине и реально комфортно переночевали. Даже утром не с первыми лучами светило встали. Так хорошо оказалось под плащами лежать в тепле нагретом. Мысли меня никакие не посещали, что молодая и красивая женщина греет не спину. Я хочу встретиться с Гритой, чтобы понять, что и как теперь, поэтому не думаю что-то начинать, еще какие-то отношения выстраивать. Разобрал тайник, одни вещи забрали, другие оставили вместе с кольчугой, потом все закопал, так и пошли вперед. Снова долго поднимались, с таким-то весом на плечах, Зато в знакомой до боли деревни завалились с триумфом. Я предупредил девушку, чтобы ничему не удивлялась. Придется себя снова поставить, что теперь значительно проще. Пара ударов пяткой копья недостаточно проворным жителям, попавшимся на пути, и вот уже помощники несут наш багаж. Я с копьем, клея с арбалетом, присматриваем за ними. Я снова нагоре распахиваю дверь в знакомый дом на площади. Изаура спешно уводит своего нового мужика, одного из тех, кто лазил меня встречать наверх, как и ее покойный муж, впрочем. Он тоже в курсе, кто приперся с утра пораньше и снова доминирует в поселке. Женщина возвращается, некоторое время приглядывается к клее, начинает готовить, и подсаживается поближе ко мне, как-то сама определив, что клея не моя женщина». Внизу. рядная все же баба. Старая злость у меня на нее прошла, но я не пользуюсь правом главного вселения. Неловко будет перед сестрой Гинса, хотя по-мужски перевернул бы пару раз хозяйку по старой памяти. Разочаровываю зауру, но нам не до ее желаний и хотелок. Я скупаю в селении весь сыр и хлеб за хорошие деньги, еще нанимаю пару носильщиков, которые поднимут наш багаж на максимально возможную высоту». Нанимаю за хорошие деньги, показываю два золотых, последние в кошеле после расчета за продукты. Скупил еще поленица дров около дома. Это я, конечно, погрешился. Остальные деньги я спрятал в тайнике, как и местную одежду. Переоделся в гильдейское, изрядно удивив клею. Котелок с вещами, которые не объяснить девушке, фонарик и прочее земное добро. Пока у меня рядом, но рюкзак уже постоянно привлекает взор девушки, успевшей его разглядеть. Я уже жалею, что не попросил ее отойти в сторонку, когда раскопал землю, поэтому убрал его в мешок подальше с глаз. Теперь мы нагружены под завязку, но в этот раз станем подниматься на перевалы гораздо медленнее. Вещи, пока сохнут под лучами ареала, обдуваются ветерком, отсырев за полгода лежания под землей. Поэтому я припряг зауру их постирать и нагреть нам воды. Мы по очереди с моемся, чтобы начать подъем чистыми, насколько это возможно. Вечером приходят носильщики, мы начинаем подъем, в наступающих сумерках поднимаемся к тому месту, где я разводил костер, но идем дальше, чтобы завтра с утра сразу начать движение с как можно более высокой точки, ведь дров у нас много, хватит с избытком на всю ночь, чтобы не мерзнуть. Когда останавливаемся, я рассчитываюсь с мужиками, и они довольные неожиданно хорошим заработком спешат к себе домой. Прощание с Изаурой вышло суховатым. Я попросил ее больше никого за мной не посылать. В этот раз я не поленюсь спуститься и наказать ее примерно. И это будет не какое-то там привычное ей насилие, а просто настоящая смерть. Чем-то она все равно недовольна, я дарю ей последние завалявшиеся в поясе местной серебрушки, чем разительно меняю настроение женщины. Если придется еще раз здесь появиться... Вся деревня будет рада такому щедрому нагибатору. в какой-то ложбинкой, мы с Клеей поднимаемся из теплого совместного мерка под плащами одним одеялом, взваливаем на себя все добро, медленно начинаем карабкаться навстречу сверкающим в прозрачном утреннем свете вершинам, которые ждут нас, чтобы проверить нашу смелость и удачливость. Собираясь перейти первый перевал, я поворачиваюсь и прощаюсь с миром, Куда спустился семь месяцев назад, прошел большой путь и много чего совершил за это время. Возвращаться сюда еще раз я не хочу. Клея же бредет, не оглядываясь. Этот мир ее больше совсем не интересует. Там у нее никого не осталось.